Глава 9 «Я ничего не знаю!» — выпалила я. «А разве я о чем-то спрашивал?» Кирилл смотрел в пол. Неровная, лохматая и слишком длинная челка закрывала лоб и глаза. Он вообще старался не встречаться ни с кем взглядами, но я могла поклясться, что в этот момент он приподнял бровь. Скептически знамо дело. Как же еще приподнимают брови? «Ну, мало ли...» «Вы как-то пугающе меня попросили задержаться, Мюллер, как проштрафившуюся студентку после пар». «А ты проштрафилась, Штирлиц?» «Судя по вашей реакции, да. Во всем доме мы остались вдвоем, я и мрачный, холодный, неразговорчивый шеф. Хотелось на скорости врезаться в стену и пробить ее насквозь, оставив дыру в форме невысокой кудрявой девицы» а Кир, как ни в чем не бывало, восседал на диванчике у камина и не поднимал уроненной на ладони головы. «Прекрати!» – велел он. Это звучит по-идиотски. Я подавила желание присесть на перилку и продолжила стоять, вытянувшись по струнке. «Давайте уж по сценарию. Строгий преподаватель прикажет нерадивые ученицы отдраить класс или написать внеочередной доклад». О том, какие версии развития вечера более распространены в сети, я старалась не думать. «Что звучит по-идиотски?» Шеф устало откинулся назад, обнажив беззащитную шею с проступающими венами. Опустил веки, словно пытаясь заснуть. «Вы». «Что вы?» «Твое «вы»» звучит по-идиотски. «Кажется, я не намного старше тебя» прости так и не собрался почитать личное дело я тихонько выдохнула если пора переходить на ты то и разнос отменяется нечего там читать не интересно неужели считаешь в тебе нет ничего особенного он обернулся так резко что я рефлекторно отскочила пристально посмотрел точно пригвоздив к месту Уверенно, не разделяя нас, тонюсенькие стеклышки моих очков, этот взгляд, как две острые ледышки, пронзил бы череп насквозь и показал окровавленные кончики с другой его стороны. — Беги! — переполошилась ведьма. Ее трясло так сильно, что моя собственная ладонь отбивала по бедру барабанную дробь. Кажется, побег далеко не самая плохая идея. Особенно, когда страшный мужчина встает и подходит вплотную, нарушая все мыслимые и немыслимые личные границы, как мои, так и собственные». «Ничегошеньки!» От моего едва уловимого шепотка его длинная неровная челка сбилась на сторону. Кир нетерпеливо пальцами зачесал ее назад, чтобы ничто не мешало рассматривать мое лицо. Впервые по-настоящему. Его взгляд скользил, как лезвие ножа, пока еще осторожно, не причиняя боли. Но откуда я знала, что только пока? Что может сделать этот мужчина одним взглядом? «Отвернись, отвернись!» — молила напуганная женщина, не то меня, ни то охотника, подобравшегося слишком близко. Все-таки она боялась его, куда сильнее, чем хотела, чтобы я поняла. Рука с длинными тонкими пальцами музыканта коснулась моего локтя. Легко, невесомо. Но и сквозь толстовку с начосом я прекрасно чувствовала лед его кожи. А пальцы музыканта скользили вверх, к плечу. Осторожно, вопросительно. Горло свело с судорогой, хотелось сглотнуть слюну, чтобы смочить его, но спазм не давал этого сделать. «Он убьет нас! Убьет тебя! Спасайся!» «Я хотела! Ох, как я хотела! Если бы только могла пошевелиться, если бы паника не сковала хуже снежной корки!» Он наклонил голову, губы оказались у моего виска. И, косаясь семи кудряшек, Кир, наконец, спросил. «Как долго ты лгала мне?» «Я не лгала». Это стало роковой ошибкой. Невесомые прикосновения никогда не были нежными. Они были изучающими, намечающими удар. Длинных тонких пальцев музыканта как раз хватило для того, чтобы сжать мое горло. «Не смей врать!» Казалось, Кир всегда тяжело болен. Худой, измученный, заросший щетиной, лохматый. Ему бы впору прописаться в поликлинике, а не главенствовать в магической таможне. Как же я ошибалась! Выжидающий, внимательный, голодный зверь! Вот кто он! Усыпляющий бдительность показушным спокойствием, тихим голосом! который в любой момент может сорваться на хриплый крик. Я задохнулась, уже не разбирая от ужаса или от стискивающей шею руки. — Пусти! — Что, мы уже на «ты»? Он встряхнул меня, как будто пытался вытрясти из мозга засевшую в нем ведьму. — А куда же делась наивная и стеснительная Соня? Ты так быстро вышла из роли! По щекам текли слезы. Очки сползли на сторону. Я вцепилась в казавшееся таким слабым и хрупким запястье, но не смогла оторвать от себя жилистые руки, лишь ударила по ней раз, другой, пока в висках не загудела кровь. Я в нее ей не входила. «Вылезай, Нелли! Не заставляй меня убивать девчонку! Я могу, тоже знаешь, я сделаю это!» «Нелли! Значит, твое имя Нелли...» Что ж, приятно было познакомиться. «Да чтоб тебя, поганая девчонка, что ты со мной делаешь?» Она знала, что ее ждет. Прекрасно понимала, что встречу с колдуном не переживет. Никто бы не пережил схватки с этим жутким типом. Но Нелли собиралась попробовать. «Зачем?» «Чтобы спасти тебя, идиотка. Он убьет нас обеих или меня одну?» «Вот уж правда идиотка, потому что только настоящая идиотка, услышав, что ее могут избавить от маразма, злой ведьмой, обосновавшейся в голове, от заразы, лечить которую она сюда и явилась, могла поступить так. Ноги и без того подкашивались от страха, и я перестала требовать от них невозможного и держать обвисшее туловище ровно. Колени с благодарностью подогнулись, и я всем телом уперлась на показавшуюся каменной руку» на ту самую руку, которая все еще сжимала мою шею. Оба моих сознания согласно рухнули в темноту. Первыми в поле зрения появились кеды. Самые обычные стертые до дыр, посеревшие от частых носок и не внушающие ужаса. К кедам присоединились джинсы. Точнее, только одна джинса правая или джинса одной не бывает. Впрочем, одной она и не была. Внутри обреталась нога, нервно притопывающая вышеупомянутым рваным кедам. Что мы имеем, кроме джинсы, которая ни одна, и кеда, который тоже наверняка в паре? Я пошевелилась. Мы имеем Отсутствие веревок, наручников и прочих атрибутов БДСМа, что плюс. А еще потемки, потрескивающий камин, почему-то успокаивающий пахнущий корицей, и хмурого мужчину, сидящего рядом на диване и положившего мои ноги себе на колени, что плюс сомнительный. Я попыталась перевестись в сидячее положение и закашлялась, слишком глубоко вдохнув. Шея болела нестерпимо и наверняка успела надеть чудесное ожерелье из синяков. Придется прятать ее, как в вампирских фильмах. Джинсы, кеды, ноги и, разумеется, неизменная колючая шерстяная кофта принадлежали Киру. Он неотрывно смотрел в огонь, отчего зрачки казались маленькими котелками с лавой. «Осторожнее!» Он помог присесть, подал кружку с дымящимся содержимым и очки, аккуратно снятые, пока я наслаждалась отключкой. «Выпей, это поможет». «Не принимаю угощений от психопатов», — прохрипела я, восстанавливая зрение, — и снова закашлялась и торопливо принялась пить, отчего стекла сразу же запотели. Шеф зажмурился и сильно-сильно стиснул переносицу двумя пальцами. «Застрелиться можно». «Прости, я, наверное, здорово тебя перепугал». «Ты нас чуть не убил!» Поддакнула ведьма, но высовываться и бунтовать вслух постереглась. «Ты меня чуть не убил!» Поддержала я подругу может теперь подруги?» «Не надейся». Но «Зато мы перешли на ты». Неловко пошутил и тут же смутился Кирилл. «Я понимаю, как все это выглядело». «Как одушение и превышение должностных полномочий». оттарабанила я, но, поведясь на виноватый и несчастный вид и без того замученного парня, смягчилась. «Тянет на премию в размере оклада и два лишних отгула». И наверняка на объяснение Не стал спорить начальник. Ты напугала меня. Не в том смысле, что я слегка за тебя волновался, а в том, что ты выбила меня из колеи, заставила потерять рассудок и выпустить всех своих демонов. Какие чудесные метафоры! Я проглотила остатки оказавшегося удивительно вкусным варева и сильно мстительно пихнула кружку Кириллу в грудь. «Когда ты пришла сюда...» просила избавить от вселившегося в тебя духа. И вы... Ты... Нет, уж после случившегося я могу тыкать шефу, сколько влезет, как бы двусмысленно это ни звучало. Ты сказал, что это невозможно. И мы оба понимаем, что работу я получила только потому, что Дэн злился, а ты пытался ему насолить. Он сказал, что вы старые друзья, но, видимо, враги и вы настолько же старые. Тут он не соврал помрачнел Кир, стиснул кружку так сильно, что она чуть не лопнула. Но я оставил тебя не поэтому. Мужчина отставил посудину и присел на корточки у камина. Зябко потер друг от друга и погрел ладони. «И почему же?» прервала затянувшееся молчание я. Я наблюдал. Выискивал малейшие намеки. Ждал. «Ждал?» «Пока покажется ведьма?» Он подкинул в огонь еще одно поленце, и пламя с удовольствием облизало его, принимая в объятия. «Ждал, пока покажется ведьма», — подтвердил Кир. «Она защитила вас обеих своей магией, когда мы пытались организовать похищение. Не слишком удачное, надо признать». «Совсем неудачное?» «Совсем неудачное». Показалось, он улыбнулся. Наверняка просто игра неверного света. Это значило, что сорняк пустил корни, что ее не выдрать из твоего тела, не повредив э, оболочку. Я обхватила себя руками. Ощущение уюта и молочного привкуса во рту улетучилось окончательно. <свистит> «Оболочку? Это меня, что ли?» Он ведь очень высокий. Встав у камина в полный рост, скрестив руки на груди, Кир походил на настоящего вестника смерти в огненном плаще. У каждого из сотрудников есть некоторые способности. Издалека начал он, нервно раскачиваясь на пятках и мысках. И я не исключение, но мои силы несколько... М -м -м. Кир вздрогнул и обнял себя за плечи. Упомянутая сила явно не приносила ему радости. «Мои силы отличаются, потому что я родился не в вашем мире. В иной ситуации информация заставила бы меня подскочить и захлопать в ладоши. Два и иномерянина за месяц. На форуме точно обзавидуются. Или посоветуют лечиться, что тоже случается регулярно. Но меня интересовало другое. «И Дэн тоже не из нашего, я знаю». Снова затянув паузу и наверняка подбирая слова, Кир развернул покоящийся на спинке дивана плед и укрыл мне плечи. «Замерзла?» Осознав, что еще как замерзла, я не стала отказываться, а лишь плотнее запахнула края одеяла и подтянула ноги. Он задержал ладони на моих плечах чуть дольше, чем стоило. «Задумался, наверное». Знамо дело, я в любой момент могу рвануть в полицию с заявлением и вещдоком, синяющим на горле. И что ж у тебя за силы? И я перечитал достаточно комикс, а, то есть научных трактатов, чтобы понимать, что они частенько могут стать проклятием. Я забираю души. Просто ответил он. Что? Ты ж жнец? Ну да, все верно. Мрачный тарелок. Таинственный, неразговорчивый. На полставке подрабатывает смертью, а на окладе сидит в таможне. Наверняка все работники Жека в этом же бизнесе. Какие там для них роли остались? Мор? Чума? Господи, какой бред! — разрушил фантазию Кир. А в ней он крайне эффектно смотрелся с косой и в плаще на чуть более накачанном, чем собственное теле. «Но я действительно убийца, и ведьму, которая заняла твое тело, убил я». «Но она же...» «Я едва не проговорилась. После случившегося Киру не стоит знать, что ведьма проявляет себя не только магией, но еще и вполне способна вести светские беседы». «Но как же костер?» хм, «Думаешь, убить ведьму так просто, малышка?» Они действительно сожгли меня, потому что у колдуна не хватит духу прикончить меня первым. Но зато он не отказался вырвать душу из умирающего тела и заточить в артефакте. «Вы заточили ее в камне!» Судя по виду шефа, он с трудом сдержался, чтобы не дать мне подзатыльник, который ты благополучно уничтожила. Огромный мягкий плед показался коконом, так что спрятаться в него целиком не составило труда. «Но я же не нарочно! Вы там жертвоприношение какое-то устраивали! Хотя теперь, познакомившись с Линой поближе, я не могу вас осуждать!» Смех Кирилла звучал дико, как будто он забыл, как вообще это делается. Но это был именно смех Тем не менее, оборвался он почти мгновенно. Эх, «Видишь ли, это таможня чуть более сложная система, чем тебе показали. Мы не организуем экскурсии в другие миры. Это лишь способ заработка, чтобы выжить в новом мире. Мы — тюрьма. Так уж вышло, что магический фон Земли — самый слабый. Наша магия тоже ослабела, но и тот, кто считался могущественным колдуном — или ведьмой у меня дома, здесь едва потянет на удачливого фокусника. Поэтому души тех, кто нарушил закон, хранятся здесь, заточенные в арте факты. В камне, один из которых занимала Нелли. Я слышала, как он ходит по комнате позади дивана, как шуршит чем-то и выдвигает ящики. Очень не хотелось обернуться и обнаружить, что мне в спину уже смотрит какой-нибудь магический аналог дробовика. Но ловушка оказалась слабовато. Артефакт с каждым днем все сильнее разрушался, и у нас осталась лишь одна возможность — сменить тюрьму на новую, куда более крепкую. На человеческое тело. Мой открывшийся в изумлении рот заткнул бутер с сыром, а в руки ткнулась заново наполненная чашка. — Спасибо! — покорно откусила я. «Слишком близко сходиться с начальством опасно, но разве бутерброд испортит отношения людей, один из которых только что пытался задушить другого, и протянутая следом булочка с корицей тоже не испортит?» «Ты из-за меня осталась без ужина и наверняка жутко голодна». Я не стала отникиваться, а Кир воспринял одобрительное чавканье как готовность слушать дальше. «Этой новой тюрьмой вызвалась стать Лина» ста я он прыснул расплескав часть чая из второй кружки соня ты конечно умна и очаровательна но чтобы сдержать ведьму этого недостаточно нужна стальная воля лина готовилась месяцами и вот в последний момент случилось ты Он пригубил чай, рассматривая меня поверх кружки все тем же ледяным испытующим взглядом. «Ты уверена, что появилась случайно?» «Ни капельки», — промелькнула мысль. «Вообще нет», — подтвердила ведьма. «Совершенно уверена», — соврали мы хором вслух. Как заботливая бабушка, он подал второй бутерброд, стоило первому исчезнуть в животе. «Случайно или нет, но ты оказалась не готова». Ведьма мгновенно устроилась в новом теле, пустила корни. То, что она... М, прости, что ты можешь использовать ее силу — наглядная демонстрация, — И именно поэтому я не могу вырвать ее из твоего тела, как когда-то вырвал из ее собственного. Одно дело вытащить занозу, совсем другое ампутировать почку. Я вполне могу сделать и то, и другое, но во втором случае никто не гарантирует, что ты выживешь. Нелли должна была решить, что все получилось, что она в безопасности, должна была выглянуть из укрытия. «Сегодня утром, когда ты так ловко расправилась с заключенным 4-0-6...» «Да, Семен все рассказал. Не злись на него, прошу». «Он считал, что хвалит тебя». «В общем, я решил, что произошло именно это. Что ведьма освоилась и расслабилась». «Расслабишься с вами», — пробурчала Нелли. «Но ты ошибся». «Да?» — не то спросил, не то ответил Кир. В неловкой тишине он дождался, пока моя чашка опустеет, а наспех нарепанные бутерброды закончатся, и булочку с корицей тоже безропотно отдал, хотя я и попыталась отказаться. Сам шеф обошелся пустым чаем. Ха, вот и загадка болезненного вида. М -м, так что считай это очень длинным и пространным извинением. Не думаю, что кто-то баловал тебя честностью в сложившихся обстоятельствах. «Я не хотела обидеть или напугать тебя. Я надеялся, что говорю с ведьмой». Разговор явно подходил к концу. Я аккуратно сложила и вернула одеяло, направилась к выходу, втайне опасаясь, что шеф посадит меня под рабочий домашний арест. Но он молчал до тех пор, пока я, уже схватившись за ручку двери, не решилась сама задать вопрос». «Ты сказал мне правду, да?» «Целиком и полностью». Он, не моргая, смотрел в затухающий огонь. так «Тогда почему ты так ненавидишь ее, Нелли? Ты не просто ловил преступницу, тут что-то другое». Он не ответил сразу. Осмотрел полупустой чайник, выплеснул остатки воды на олеющие угли и ждал, пока они перестанут шипеть» опершись предплечьем на каменную полку и прижавшись к нему лбом. Я никуда не уходила, хоть он и очевидно надеялся. Кирилл долго-долго пристально смотрел на меня, решительную, упрямую, в дурацких круглых, съехавших на бок очках. Выдохнул, как перед прыжком в воду, накинул вечно валяющееся на диване пальто вкусного коричневого цвета и присоединился ко мне, первым повернув ручку, потому что она убила мою жену. Мы шли вдоль дороги очень долго, игнорируя автобусные остановки, стоянки и приветливо мигающих фарами таксистов. Шли плечом к плечу, не ускоряясь и не останавливаясь, разглядывая, он старенькие кеды, я остроносые ботиночки, подаренные Деном, и оказавшиеся слишком удобными для того, чтобы пренебрегать их наличием. Туман затекал в ноздри, путался в ногах, как голодный пес, клоками свисал с крыш ларьков шаурмячных. Запах корицы, едва уловимый в доме, усилился, стоило Киру выглянуть на волю. Он не поднимал головы и не видел, как рассеивается в тяжелом сыром воздухе свет фонарей, но мелкие капли, стекающие с неровных лохматых прядей, все равно отражали их лучи. — У тебя что-то с запястьем? — наконец спросил колдун, словно мы подружески прогуливались поздним вечером. «Ты который день его бережешь?» «Да». Я спрятала руку в карман. «Растяжение, кажется». В ушах отчетливо прозвучал треск сустава не то моего, не то того излишне общительного амбала в баре. «Дай». Не дожидаясь согласия, он сам задрал рукав огромной дутой куртки. Почему-то вдруг стало стыдно. За дырку на манжете пуховика за его несуразность смешной детский фасон, за отсутствие изящных кружевных перчаток, как у Евдокии Абрамовны, за обгрызенные ногти. Но Кирилл, кажется, этого не замечал. То ли я успела до да нельзя замерзнуть без перчаток, то ли его ледяная кожа вовсе не так уж холодна. Но это прикосновение почему-то стало теплым. Кир деловито погладил кисть, нашел надорванную мышцу, осторожно прощупал. «Ты что делаешь?» Горло перехватило не меньше, чем когда этот же мужчина пытался меня придушить. Буквально. «Стой здесь!» В маленьком городе есть лишь два необходимых круглосуточных заведения — аптека и пивнушка. Благо спутник скрылся в первом. Совсем ненадолго, на пару минут, в течение которых мне почему-то и в голову не пришлось ускориться, чтобы успеть на троллейбус, величаво покачивающийся чуть впереди. На запястье лег эластичный бинт. — Растяжение, — пояснил шеф, — и не мешало бы начать его лечить пару дней назад. — Ты что делаешь? — повторила я. — Да мне никто не поверит! — Холодный, хмурый, молчаливый босс о ком-то заботится. Холодный и хмурый справедливо рассудил, что вопрос не о перематывании травмированной конечности. «Провожаю тебя домой. Из-за моей вспышки ты просидела на работе допоздна, а я не могу отправить девушку ночью в одиночестве». В этот раз он совершенно точно улыбнулся, шаловливо, неуклюже и искренне. Даже если она способна раскидать обидчиков одной левой, раз уж правая не функционирует. Ха, может, ему просто лень утилизировать труп? Заведет в квартиру, тюкнет по маковке, чтобы лишнего не спрашивала, и поминай, как звали. Коллеги подтвердят, что мы с Киром почти не общались, делить нам нечего, да и конфликтов, если исключить магический конфуз, не имели... Что происходит вообще? Почему он то и дело бросает на меня взгляды из-под лохматой челки и молчит, как партизан? Я несколько раз набирала в грудь воздуха, но так и не смогла выдавить вразумительную фразу. И это никак не связано с колотящимся оребра сердцем. поосторожней девочка. Не думай, что это дружеский совет, но не доверяй ему». Натянутая струна напряжена меньше, чем Нелли. Она замерла, спрятавшись за занавеской моего лица, и боялась шелохнуться. «Тогда убеди меня довериться тебе, Нелли, пока с вами обоими одинаково неспокойно». «Не расслабиться», — закончил Кир. «Что? Прости, я задумалась». «Я говорю, на таможне столько работы, что невозможно расслабиться». Не помню, когда последний раз просто гулял по вечерним улицам. Как мы успели добраться до знакомой многоэтажки, я не поняла. Время словно сжалось тугой пружиной, а потом хоп, и оказалось, что едва ли не половину города мы прошли пешком в тишине, и, что самое странное, без малейшего неудобства, если не считать мыслей о моем планирующемся убийстве. Говорят, дорога становится короче за хорошей беседой, но, как выяснилось, за хорошим молчанием она исчезает вовсе. Детская площадка сюрреалистично поблескивала оцаревшими монстрами, в которых тьма превращала горки, паучки и качели. Они щелились на поздних прохожих, тянули тощие металлические лапы, скрипучи рычали друг на дружку. Ночь их время. Можно не притворяться бездыханными статуями, не катать на костлявых спинах верещащих детишек, не подставлять покорно бока с облупившейся краской под неугомонные ступни. Ночью можно показать зубы, а то и проглотить, переварить в вязком пузе песочницы замерзших, нахохлившихся и потерявших направление пьянчужек. Парочка таких как раз сидела к нам боком. Один, смирившись с участью и будущей простудой, прикарнул на мокрой скамейке, укрывшись пакетиком из продуктового. Второй сидел рядом, засунув озябшие руки в рукава косухи, нахохлившись, как облезлый петух. «Дэн?» Второй пьянчушка оказался более трезвым, но зато замерзшим, злым и готовым к разборкам.